Глава 543. Никто. Гуинси отлично знала, насколько сильны эти европейские рыцари. Большую часть отряда, выделенного для исследования храма Арада, составляли дракони-рыцари, всадники наземных драконов Винтерфелла. Они были лучшими из лучших воинов, их сила была не ниже класса С, а командир отряда так тем более был экстрадинаром класса А. Эти драконьи рыцари также являлись центральной силой Огненного креста, Их с детства обучили древним фехтовальным и другим тайным техникам. Они в совершенстве умели воевать, а образовав отряд могли легко одолеть врага превосходящего их по количеству в несколько раз. Помимо драконьих рыцарей, в отряде еще имелось более 10 магов от Той, которые тоже обладали ужасающей мощью. Пусть даже Зои только что отбросил одним взмахом ладони блондина Джорджа, продемонстрировав незаурядную силу. Гуэнти не думала, что Зои способен в одиночку со всеми справиться. Поэтому ее охватило небывалое волнение. А главное, что появление Цзуи было очень подозрительно. Вдобавок он был китайцем, и дело касалось тайны храма Арада, поэтому огненный крест ни за что его не отпустит. В этот момент Гуюнси отчаялась. Она тоже была китайцем и смогла присоединиться к этой экспедиции, потому что обладала специфической способностью, которая способствовала раскрытию тайны храма Арада. В противном случае у нее не было бы права появиться здесь. Сейчас произошло такое, что Гуэнси не могла ручаться даже за себя. Она лишь хотела ценой своей жизни побороться за спасение от Зуи и выиграть ему время. Возможно, тогда ему удастся сбежать. Но ее крик совершенно не возымел эффекта. Более десяти рыцарей по-прежнему продолжали приближаться, достав из ножен мечи. И глаза мерцали жестоким холодным блеском, который говорил о намерении убить неприятеля. «Зуи, живо уходи!» Гуэнси внезапно стиснула зубы, Взгляд стал решительным. Она собралась полную силу извергнуть свои способности. Но Цзюи никуда не убегал, наоборот, вышел вперед, взял ее за руку и грозно крикнул. «Убирайтесь все!» Когда недавно Гуэнси смело встала перед ним, Дзуй не знал то ли плакать, то ли смеяться. Он и подумать не мог, что однажды женщина будет защищать его. В то же время его сердце растрогалось и наполнилось теплом потому что Цзуи видел, что Гуэнси готов рискнуть своей жизнью, чтобы защитить его. В голове всплыли воспоминания, Цзуи не желал никого убивать и лишь выпустил ауру подавления. Уже приблизившиеся европейские рыцари застонали, задрожали и не могли двигаться дальше. Наоборот, они против своей воли ковыляющей походкой начали отступать, чуть ли не спотыкаясь. Бежавший впереди всех рослый бородатый рыцарь еще и испытал шок, Будучи сильнейшим драконьным рыцарем в гарнизонных войсках, чья сила равнялась классу А, он еще никогда не встречал такого могучего соперника, как Дзуи. Он чувствовал, как его окутала невидимая дерзкая сила, которая оказывала на него небывалое давление, будто оказавшись в достывшем цементе, он совсем ничего не мог поделать. А еще его охватил непонятный страх. Каждая клеточка тела строго предупреждала его, что он умрет, если продолжит упрямствовать. Даже папа Моиси и Филлипс не доводили на него такого страха. Во временном лагере внезапно наступила тишина. Помимо рыцарей, более десяти магов остолбенели, побледнели и затряслись. А наземные драконы легли ничком на землю и задрожали. Первая пришла в себя Гуинси. Она не подверглась влиянию ауры подавления, но вовсе не была идиоткой и не могла не заметить странного поведения рыцарей и магов Тои. «Ты?» Гуэнси вдруг повернула голову в сторону Дзуи. В глазах читалось ошеломление. Она осознала, что Цзуи, возможно, обладает такой силой, которую невозможно себе представить. «Я сейчас третий альфа-китая». Цзуи со слабой улыбкой сообщил. «О твоей ситуации я в курсе. Впредь кланы Гу и Фан не будут больше беспокоить тебя, и никто больше не посмеет обидеть тебя». Взор Гуэнси тут же затмили хлынувшие слезы. Больше не было никаких сомнений и тревог. Огромный камень, лежавший на сердце, пропал в одно мгновение. Следом растворилась и недавно накопившаяся сила девушка полностью обессилила. И вовремя заключила ее в свои объятия, послужив ей твердой опорой. Окружающие мужчины чувствовали себя так, словно их заставили запихнуть себе в рот собачий корм и при этом еще и тщательно проживать его. Спустя некоторое время Гуинси восстановила немного сил и, залившись ромянцем, с неохотой освободилась из объятий Зои. От немного поколебавшись, Гуинси произнесла «Они мои сослуживцы, поэтому тревожатся за меня». Она замолвила слово за рыцарей не только из-за своего доброго характера, но и в основном потому, что некоторые из них в прошлом присматривали за ней и помогли ей прочно встать на ноги в интерфейле и гарнизонных войсках. «О сделанном добре нельзя забывать». Адзуи кивнул, рассеяв ауру подавления. Рыцари тут же ощутили облегчение, немало людей рухнуло на землю, их лица побледнели, с телградом катился пот. Пусть даже никакого физического вреда им не было причинено, они испытывали настоящий ужас. Уходим. Эдзуи обратился к Гуэнси. Вернемся домой. Гуинси со слезами на глазах кивнула. Она наконец-то могла вернуться домой и наконец-то восыднится с Баор. При мысли о том, что Баор, наверное, не узнает ее, сердце Гуэнси преисполнилось жгучим стыдом. Вы не можете уйти! В это время подбежал Джордж Зараф. кандис «Ты член гарнизонных войск Винтерфелла! Хочешь отказаться от своих обязанностей и миссии?» «Безумец!» Остальные люди, включая сильнейшего драконьего рыцаря, только и хотели, чтобы Дзи как можно скорее ушел. Но кто бы мог подумать, что Джордж словно спятив начнет заниматься провокацией. Все знали, что Джордж всегда бегал за Гуинси, но ты его совершенно не любила. Нарываться на Альфу ради недостижимой любви? Как же это глупо! Пусть даже Джордж сам наражен! его бестактность могла погубить всех присутствующих. «Обязанности и миссия?» Цзюю ухмыльнулся и, указав на пирамиду впереди, презрительно промолвил. «Ваши обязанности и миссия заключаются в том, чтобы войти внутрь и погибнуть?» «Тогда все просто. Я помогу вам открыть вход». Едва он замолк, как поднял ногу и сильно топнул. «Бах!» Земля загромыхала, вся долина затряслась. Под ногами Цзюю образовалась глубокая трещина которая с поразительной скоростью потянулась к пирамиде, рыцари в страхе расступились перед ней. Трещина дотянулась до фундамента пирамиды и заставила всю постройку яростно всколыхнуться. Спустя мгновение в стене пирамиды образовалась большая щель, в которую мог протиснуться один человек. Перед глазами всех присутствующих возник таинственный тоннель. «Готово!» Эдзуи холодно произнес: «Я помог Кэндис выполнить ее обязанности и миссию. Есть еще возражения?» Под пристальным взглядом Заи Джордж потерял дар речи и весь залился потом.